Я даже поискал следы этого целителя, но он умер еще лет триста назад. Зато тут хорошо обучают нацелителя. Решил в других мирах этой ветки себе поискать учителя. Я изучал миры этой ветки, перед этим сбежав. Дроиды немало народу перебили при побеге. Походил по мирам этой ветки, нашел и специалиста, что хранилище поставил, прибрал все свое туда и, нанимая учителей, поднимал с ними знания снова полноценным целителем стал. Путешествовал, за следующие двадцать лет посетил сотни три миров, пока мне не встретился один мир, где имелась крупная академия магии. Я себя мнил крепким специалистом, а когда меня в столичном ресторанчике студент третьего курса, даже не боевик, а филолог, раздел под орех, я был впечатлен. Да еще высмеял мое хранилище на ауре, мол, кустарная поделка дикаря. «Да, филолог — это не то, что вы подумали. Это факультет артефакторов. Я там быстро омолодился, и как студент поступил в эту академию на платной основе, чтобы не отрабатывать. Эта академия 12 тысяч лет. Осознали масштабы того, что там есть, и чему там учат? Понятно всего, студентам не дают. Основы за 7 лет. Хочешь стать серьезным магом, иди в аспирантуру, в ученые. При академии университет был». Я так и сделал. Женился, две дочки. Дошло до того, что я через 30 лет стал деканом факультета письма. Это не руны. Следующий уровень магии рун, я бы сказал. И мастером-целителем в университете. Вел по специальности духовного исцеления. Очень сложная наука. Этот мир я покидать не спешил, хотя свое обучение заканчивал. Все три библиотеки, включая тайную, изучил... Почти все скопировал. Держу свои богатства на борту корвета, а он укрыт за местным спутником. Я не хотел так рано покидать этот мир, полностью я всего две специальности за это время выучил. Да, не такого огромного объема, что на это уходило немало времени, даже используя амулет виртуального времени. Это не та дешевая поделка, что раньше была. Куда круче амулет? По сути, уровень бога по знаниям. С учетом, что в том мире одаренных очень мало, набор был 200 студентов в год. Даже слабосилок брали. Крепкие специалисты как раз и нужны, они не доучки. Так что я стал магом по двум дисциплинам. Это магия письма, по сути, руны, но там много что добавлено. Потом магия целителя. Как раз начал изучать магию артефактов. А тут такое. Нет, я подумывал развеяться лет на 10, побродить по мирам а потом вернуться, только у меня там как раз интересные исследования пошли. Студенты помогали, и аспиранты университета, что просто не было на это времени. Я ученый с мировым именем. Да у меня еще частная практика, как уцелителя, и пациенты расписаны на год вперед. Тем более, я полгода как женился. Моя бывшая жена живет с другим мужем, дочки давно выросли, заневестились, А тут молодая девчонка из студенток соблазнила, и вот уже как полгода женаты. До сих пор медовые полгода идут, а тут такое. А сейчас объясню, что случилось. Академия старая, и много что с ней было. Там даже боги учились, в смысле маги, что выросли в богов. Думаю, тут стоит пояснить чуть подробнее. Один из богов, бывший ранее ректором академии, подарил этой своей бывшей академии большой алтарный камень. Только ему не молиться надо. По сути, это портал с магическим ИИ, что проводит испытания студентов. Но бывает, под его интересы преподаватели попадают. Пять тысяч лет в Академии. Его пытались убрать, но он вписан в энергоструктуру Академии. Если убрать, то все рухнет, не удержать. Поэтому и не трогали. Все работает и ладно. А то, что каждый год ровно трое счастливчиков получают испытания, это уже дело другое. Да и не погибают они, просто их души отправляются куда-то в другие миры. Им выдают тубус, где указано их задание, и его нужно выполнить. Это может десятки лет длиться, и в подвалах специальное помещение. Его моргом студента называют, куда помещают тела участников. Если испытуемые не могут сразу вернуться, то их перекидывают в точно такой же мир, в такое же тело, И все заново, пока не выполнишь квест. Например, до сих пор действующий ректор Академии, что 200 лет назад попал под такое испытание, и сейчас его проходит, а его тело в стазисе ожидает своего хозяина. Испытание-то в реальном времени проходит. У него уже жена умерла, почти все дети, внуки стариками стали, а все ждут, когда он вернется. Похоже, он раз за разом проходит свое задание и не может выполнить хотя многие уже сомневаются. Уверены, что специально заваливает задание, чтобы подольше побыть в других мирах. Поняли? Само тело, и имущество остаются в этом мире, а душа отправляется куда-то на испытания. Вот и со мной так было. Большой амфитеатр арены, где собрались все учащиеся, преподаватели и работники академии. Если это касалось всех, значит всех. Трое носилок у выхода, там лекари дежурят, На них погрузят тела испытуемых и унесут в морг. Та еще шутка студентов. На самом деле это склад сохранения. Так вот, над рядами лавок начали летать три светляка. А я сидел с ИО-ректора. Их на посту уже полтора десятка сменилось. Ждут того, что на испытании. И опасливо поглядывая на белые светляки, мы обсуждали мою новую работу. Совмещение магии левитации и магии письма Тема интересная, мои техномагические самолеты уже летают по всем континентам, а тут в космос можно будет летать. Да, я строил космическое судно на техномагии, как вдруг над моей головой завис светляк и окрасился из белого в желтый. Я даже выматериться не успел, как меня из тела выбило. Испытание сразу начинается, как были опознаны участники. Я последним был». 37 лет каждый год выходил на эту арену, и ничего, а тут взяло и сработало. А злость душила по той причине, что проект точно своруют. В этом мире своровать чужие изобретения и преступлением не считается. Со мной тоже попытки были, два раза смог отстоять и доказать, что это мое, а в третий нет. Там целый архимаг против меня, раздавит и не заметит, и ему веры больше, чем мне». Недавнему аспиранту. Да он даже подал бумаги на патент, писанный моей рукой, что я передал ранее аттестационной комиссии, даже переписывать не стал. Пришлось утереться, но с тех пор ни одного изобретения я официально в массы не выкидывал. Создавал тайно и убирал на борт корвета, чтобы об изобретении никто не узнал. Там столько всего скопилось. До себя же делал. Архимаг, понятно, недолго прожил, я еще там мстительная сволочь, и члены комиссии следом ушли, но патент на изобретение его семье по наследству перешел, так что только жажду мщения погасил, но свое не вернул. А тут такие перспективы. Подождал бы месяца два, чтобы к постройке приступить, после выбора на арене, а уже там строить, точно своруют». Пусть я это делал в своей тайной лаборатории в подвале моего особняка, проберутся и украдут. При мне попытки были. А уж пока испытания прохожу, кто им помешает? Я там, конечно, магическую охрану так накрутил, Голема на охране, не сразу вскроешь. Но и мастеров не хуже меня было немало. Вскроют. Жил я в городе, а не на территории академии. А совместный проект со студентами там так, мелочь. Тупиковый путь создания звездолетов. Среди моих изобретений было создание искусственных порталов, действующие. Были попытки их создать, но неудачные, и сейчас пытаются. А я сделал, нашел блокератор и обошел его. Причем блокиратор искусственный, подозреваю, что это алтарь, что проводит испытания. У меня портал в доме, замаскирован под арку в подвале. Никто и не поймет, что это. Второй на спутнике, где бункер вырыт. Именно там у меня запасы находятся. Вторая лаборатория. Корвет висит на орбите, над бункером. Ну почему я в бункере сборку не стал делать, а в доме эту глупость совершил? Что я создавал? Управляемого боевого робота. Шагающая машина. Ничего подобного тут не было. Просто не было нужды. И магия, да и обычные простецы, Не знают, какого из него монстра можно вырастить. А тут глянут. Алина, жена моя, точно пустит. Красивая глупышка, готовая на все ради денег. Оценят перспективы и украдут. Вот ей творец украдут. Осторожно тряхнув головой, я еще раз вздохнул под хрипы напарника по несчастью. Но у меня хоть надежда есть, что я про другого пленного не сказал бы. По испытанию, то меня должны обучить тому языку, что владел бывший хозяин тела. Поэтому будем выживать. Но пока задание. Всего полчаса назад я общался с ио Ректора, а тут вспышка и началось испытание. И я очнулся в теле этого парня. Вроде молодого. Никакой подготовки. Сразу на поле боя. Однако немало уже прошло через эти испытания. И что примерно ждать, я знал. Одного и того же не было. У всех свое. Но испытания стоят на пяти столпах. Первый — спасение, второй — война, третий — поиск, четвертый — месть, пятый — загадка. В тубусе задание написано. Еще тубус является одноразовым амулетом инициации. Если не получится выполнить задание и снова к исходному вернусь, тубуса не будет. Он один раз дается. Если не использую, появится на втором квесте. Я же говорю... «Один раз на все испытания». Открыв тубус, я потянул за перекладину, и тубус, разматывая, стал подавать похожую на шелк материю, где было написано задание. Так как два пальца на левой руке были сломаны, не очень удобно, но морщась, сделал. «Второе испытание», — пробормотал я, внимательно читая задачу. «Думаю, объяснять не надо суть задания, разве что пятое». Там, что за задание узнаешь, когда его проходишь. Нужно угадать. Пятерка самая сложная. У меня же второе. Участие в войне. Да, всего две строчки. Участие в ближайшей войне, где та страна, в которой я нахожусь, примет участие и помочь ей выиграть эту войну. Одно условие. Никаких свидетельств использования магии. Никакой информации о том мире, где я, что за война, Разве что страна, где я нахожусь, с треском ее проиграет, иначе смысла меня сюда направлять нет. А вот условия, тут и плохо, и хорошо. Эти условия, когда бывают, когда нет. То есть магию я применять смогу, это хорошо. Но без свидетелей, хоть один будет, вышибит в начало квеста. Это плохо. Прошел, ты победитель. Дальше два варианта. Ты или ждешь естественной смерти, тут претензий от магического ИИ нет, или подставишься под убийство. Самоубийство магический ИИ не одобряет. Может, на начало квеста закинуть и начинай сначала. Если все выполнил, значит, вернешься домой. С первого раза единицы выполняли испытания. Обычно с пятого или шестого. Некоторые умники с двадцатого. Ректор так вообще чемпион. Не пятое ли ему задание досталось? Тут я согласен. Наверняка он сознательно не возвращается. За такое время даже Даун поймет, что у него за задание. Ладно, у меня еще не самое сложное. Победить в войне. Можно самому. Можно тайно помочь. Магию использовать незаметно. Ладно, выполняем. В принципе, я уже на все махнул рукой. Почему бы не повеселиться? Черт, да что за мир-то? Я за время странствий побывал, похоже, на всех ветках. Но с этим могут быть проблемы. Все знания и память на ауре сохранены, а она осталась с моим телом. Что помню, то и имею. Повторюсь, только сознание. Тут дар и аура новые даются, от испытания. И еще... Да, дар дает игра. Я тут могу и не дар целителя получить, а простой. Узнаю после инициации, что мне сунули. Свернув тубус, я активировал руну на крышке и прижал к виску, миг боли, Инициация прошла. Тубус погасил выброс. На ауру легло плетение от тубуса, что временно включает магическое зрение. Пока свое не заработает, я не вижу магические линии. Вот так, выдавив магические линии, отлично, тоньше волоска, для артефакторики самое то. Хотя ладно, пофиг на толщину. Множество есть нюансов, и с толстыми стать отличным артефактором. Там главная усидчивость, терпение и память. Остальное вторично. В общем, я сплел детскую сетку и накинул на себя. Та, вспыхнув, ужалась и стала удерживать мой дар. Пока я его не возьму под контроль, а он новый, да и временный для меня, что уж говорить, буду привыкать. Сетка для этого и нужна. Поджав ноги, сев, отлипнув от стены, я стал медитировать. Потратил 10 минут, после чего, пока действует магическое зрение, срывать его с ауры не стал, сплел малый диагноз и отправил в тело соседа. М да, кусок мяса. Били долго, хотя травмы какие-то странные. Ему считанные минуты остались, так что сплел малое исцеление и три раза подряд отправил в парня, в грудь, в самые проблемные места, отчего тот задышал уже тише и спокойнее, не так прерывисто. Похоже, как одаренный я слаб, всего четыре довольно легких плетений, и я пуст. Десять минут, на треть заполнил источник. Восьмой или седьмой уровень силы. После безуровневого, коей у меня был раньше, небо и земля. Ладно, сосед еще терпит, основные очаги убрал, а пока продолжил медитации. Полчаса и полный. К счастью, про нас не вспоминали, хотя шаги наверху я слышал да и день там был, свет вниз попадал. Вот так, подзарядившись, стал плести спиток разных диагностических плетений и пускал на себя. Сначала дар, да, восьмой уровень не ошибся, дар нецелителя, простейший, обычного мага. Не удивлен, за все испытания дар целителя получили всего в двух десятках случаев. Вообще эти испытания силы воли, духа и ума, магия на четвертом месте. Ведь, пройдя его, те, кто вернулся, имели всю память и опыт пройденного. Многие замечали, как менялись характеры таких людей. Еще бы. Если через войны проходил, там у любого поменяется. Да, забыл сказать. В тубусе, а он, кстати, пропал, выполнил свою задачу и испарился. Ясно указано – участие в войне. Я бы мог незаметно участвовать и сокращать силы противника, но участие ставило крест на этих планах. Скажу проще. Участвовать я должен официально и в этом теле. Вот такое уточнение. Тут тоже можно втихую действовать, но все же буду стеснен в средствах применения. Ну и по поводу магии. Меня оштрафуют и отправят проходить испытания заново, если у меня из рук молнии будут бить, и я одним взглядом буду давить целые палки противника, чтобы все это видели. Тогда да, спалят и меня оштрафуют». Вот, например, сделать амулет защиты и носить, и тот будет использован, если меня атакуют, отобьет саблю, пулю, в конце концов, но не магию, по условию ясно, что мир не магический. За это не оштрафуют, хотя применение магии явно показано. Студенты не раз получали такое условие, и все нюансы его применения известны. Да, каждый после прохождения составляет отчет мемуары. Даже целый отдел в библиотеке этому посвящен. Я читал, мне интересно было. По сути, художественная литература с вкраплениями приключений. И копии таких книг в художественной обработке вполне себе ходили среди простецов и пользовались несомненным успехом. Некоторые приключения действительно были интересными. Я сам с удовольствием зачитывался. «Ладно, вернемся к условиям применения магии». Я могу использовать амулет личной защиты, амулет дальнего и ночного видения, климат-контроля. То, что использую на себе, и простецы не видят. Никакого явного применения магии, что могут увидеть. Если придерживаться этих правил, то проблем не будет. Пока об этом размышлял, я запитал маной плетения малого исцеления. Сначала руки излечил, восемью плетениями, кости у пальцев срослись, синяки сходили. На левой руке скользящее огнестрельное ранение. Теперь, когда руками можно пользоваться свободно, я снова открыл диагностическую карту тела, да тоже провел диагностику тела и занялся туловищем. Полностью шестью малыми исцелениями зарастил одну воспалившуюся рану на груди. Легкая незадета, сквозная рана, почистил и исцелил. Только шрам остался, скоро пропадет. Остальное легче но этого всего очень много. На этом все. Полностью пустой источник. Так что снова стал заполнять его. Дальше лечение ног и ребер, чтобы сбежать мог, и лечение напарника. Магию без свидетелей я применять могу, а его — это подло. С подозрением поглядев на парня, я вывел его диагностическую карту и свою, и только ругнулся. Родные братья, без сомнений то-то смотрю знакомые показания. Я в младшего попал, на год, но младшего. Тому 24 года, моему телу 23. Точно выбираться придется вдвоем. На себе потащу, если потребуется. Вот так и медитировал. А как закончил, себе излечил три сломанных ребра, один со смещением был, вправился, на все это, то, что скопил в источнике, и ушло. На ноги мизер. Колено левое подлечил чуть, и дальше медитировать. Наверху, похоже, ночь, давно стемнело. Потом занялся братом. Полный источник, хватило убрать воспаление, раны почистил, два перелома зарастил. Себя лечить уже не буду. Материал из тела берется, желудок пуст, усыхаю. Основное сделал, подвижность вернул, даже драться смогу. На двух ранах повязки, кровь может потечь но в принципе я в порядке. А вот брата пока полечу, так что снова сел в позу для медитации. До половины источники заполнил, когда наверху раздался шум. А рассвело, похоже. Две бородатые хари, заглянув, отодвинули решетку и спустили лестницу. По ней спустился один обрег с кинжалом на поясе и с сумкой. Хотя вид его, в отличие от тех двух звероватого вида, что внимательно за всем сверху следили, был более интеллигентным. Все верно, тот оказался врачевателем. С учетом, что в мире магии нет, такое лечение будет сложно пережить. А если вспомнить, что две раны я убрал, а он мог о них знать, кто-то же мне повязки накладывал, это уже грозит проблемами. Нет, штрафа не будет, я же не при нем раны лечил. Просто внимание к нам будет сильнее, и побег может сорваться. А вот первые же слова этого дикого лекаря меня ввергли в шок. Тот спросил на почти чистом русском. «Как себя чувствует благородие?» Я не сразу смог вымолвить на том же чистом русском, слишком ошарашен был. «Вроде ничего. Посмотрите, как брат. Да, скажите, какой сейчас год и где мы? А то мысли путаются. Наверное, головой ударился. Сегодня 6 сентября 1903 года. Мы в высокогорном районе Кавказа, а то, что мысли путаются, не удивлен. Как ваша пролетка рухнула в пропасть, удивительно, что вы живы с братом остались. Тот солдат ваш вознится, он погиб. А раны огнестрельные. В горах разные есть аулы, непримиримые в горах встречаются. Вот такая группа и вышла на охоту. И вам не повезло на них нарваться. Пытались прорваться, отстреливались, и вот в пропасть свалились. Вас вытащили, думали продать тело офицеров, а вы живы, поломаны, с ранами, а дышите. Как смогли, перевязали, и вот готовятся вас продать. Выкупают вас. Наверху арба, повезем в долину, в Шатой. Там и будет передача. Я молча выслушал и дальше размышлял, пока этот непонятный лекарь осматривал брата. Пока решил играть настоящего хозяина этого тела, кем бы он ни был. В разговоре про это ни разу не мелькнуло. Первое удивление вызвало то, что я знаю русский язык. А я не могу его знать. Он остался на ауре моего тела. Тут я помнил язык, на котором общались в мире, где тело и академия остались. Значит, обучили меня русскому при начале испытания. Кстати, обычные языки и письменность тоже сохранялись в памяти после испытаний. Ладно, неважно. Я тут о другом. Значит, русскому языку меня обучили, а сейчас я мучительно вспоминал, какие войны проиграет Россия в этом году. Или в следующем. Убей, не помню. Моя память тоже осталась на ауре с прошлым телом. Все это, понятно, вернется. Но после того, как я пройду испытания, когда это все уже не нужно будет. Нет, не помню. Сейчас Российская империя, царь Николай II кровавый, и все. Остальное как стена. Вроде в 17-м революция ожидается, но и все. Не империалистическая, та ближе к революции. Нет, не помню. Нужно почитать будет газеты, где напряженные отношения. Может, что и вспомню. Однако становится ясно, что, возможно, этот первый квест в испытании «Я завалю». Возможно, второй, уже имея нужные знания, и пройду. Но насчет первого теперь сильно сомневался. «Земля. Надо же». Да, как-то не ожидал. Интересно, память магически и исчитывает. Тело из другого мира. Почему вот на Фриду не послали? На душа-то от землянина, Дениса Сватова. Да, у меня, кроме этой связи с веткой земли, других идей и нет. Только если так. Столько веток, столько миров, а меня на землю. Заставляет задуматься. Пока я пребывал в задумчивости, лекарь закончил осматривать брата, Он даже очнулся. Нас обоих напоили, но не накормили. Как же есть-то хочется. Как будто провал в желудке. Дальше лекарь Гартанна отдал несколько приказов тем наверху. Спустили веревку, ее подмышки и так подняли наверх брата. Потом меня тоже. Показывать, что сам могу двигаться, не стал. Положили на кусок ткани и донесли дарбы. А я внимательно изучал аул. «Аул как же. Четыре дома, из десяток построек. Живет от силы человек тридцать, в большинстве старики и дети. Я тут всех вырежу за пару минут. Хотя в моем состоянии чуть дольше. Это я прикидываю, как во второй раз этот квест буду проходить. Что и как делать. Впрочем, это бессмысленно. Прорывы и побег из плена не потребуется совершать. Раз выкупают, то там также будет» когда во второй раз все это проходить стану. Не в этом мире, понятно, в зеркально похожем. Хотя бывают и изменения. Не везде история один в один. Так что тоже поди, знай, как все обернется. Может, не выкупят. Или промедлят. Поэтому я и прикидывал все. Мешок на голову не надели, это обреки прощелкали. Память у меня хорошая. Всех запомнил. Даже посчитал, сколько меня человек провожает. Активных бойцов от силы полтора десятка. Я сюда стариков и подростков от 14 и выше включил. На охоту за живым товаром от силы человек 7-8 ходили. Повезло им офицеров взять. Прикидывать, что и как делать, это, конечно, хорошо. Но когда во второй раз квест буду проходить, инициации-то не будет. Тубуса нет. Использовал уже. А брат на ладан дышит. Пока выкупят и вывезут, не доживет он. Знал я его состояние. Поэтому я все прикидывал по другим своим действиям. Значит так. Криком привлекаю внимание, мол, со старшим хочу поговорить. Меня поднимают, и дальше постараюсь спонтанную инициацию провести. Пыхнет, уничтожив всех вокруг. Брата достать не должна. Быстро сетку на себя, потом спускаюсь в зиндан и лечу брата. Может и успею но все нужно провернуть быстро, чтобы точно успеть. А пока везли, положив на пук соломы, то даже покормили сухой лепешкой и куском подсохшего козьего сыра. Брат снова без сознания. Жажда тоже мучила, и напоили из бурдюка. Кроме лекаря, был хозяин арбы, и все. Жители аула как отдали, так и остались на месте. Видимо, считали, что в таком состоянии мы не бойцы. Сопровождать под охраной не нужно. Горная тропка велась по склонам, мы явно спускались, но двигались не спеша. Я продолжал всматриваться в ориентиры, но делал это незаметно. Кстати, раз офицеры, значит, форма была. А где она? Форму нам не вернули. Еще и в Зиндане держали офицеров. Дикие горные люди. Элементы формы на обреках тоже не видел, но у троих неплохие сапоги были. Не с нас ли? Почему я изучал окрестности, так собирался вернуться в ближайшее время, как восстановлюсь и ночкой темной вырезать весь аул, заодно внимательно все изучить. Для этого нужен амулет сканера. В следующий квест мне это точно пригодится. Интересно, а в кого я все же попал? Впрочем, ладно, пока ехали, не трогая синяки, я активно продолжал лечение. Пищи немного было. Хватило излечить щеки с внутренней стороны и начать выращивать за счет обломков новые зубы. Новая медитация и уже на две травмы на ногах потратил. И все на этом, материала от сыра и лепешки уже нет. После третьей медитации чуть брата подлечил. Остальную дорогу проспал. Выехали мы утром, а на месте были, когда уже стемнело. Не так и далеко тот аул. Мне часа четыре бега и на месте. Не стоит думать, что я под штраф нарывался, врачуя, пока мы на АРБЕ ехали. То есть я не крутил руками схему плетения на виду у этих чурок. Тут я поясню. Немного ошибся ранее в объяснениях, как работал с плетением малого исцеления. Я сплел его всего один раз и поместил на Ауре. Дальше, просто управляя, указывая, направлял лечение на проблемные участки. Пока мана есть, я им пользовался. Так незаметно лечил себя и брата. Хоть щеки ныть и зубы перестали, скоро молодые проклюнутся. И еще. Плетение магического зрения, что от тубуса было, слетело. Так что ждем, пока мое собственное не заработает. До этого момента магичить я не могу, только теми плетениями, что на ауре. А там, кроме лекарского диагноста и малого исцеления, ничего нет. Так что будем ждать. И, скажем так вживаться в местное общество. По сути, я как дикарь ничего не знаю, как себя правильно и привычно вести, в какой части служу, да даже имени не знаю, звания. В общем, это первое вживление, пускай, но изучение всего, на освоение. Если повезет дотянуть до конца войны, то хоть основные события по ней буду знать, особенно где победы будут у противника, чтобы во время повторного прохождения этого квеста не дать этого сделать и привести окончание войны к нашей победе. Остаток дороги я проспал, начал медитировать и вырубила. С медитациями такое бывает. Тем более я голодный, обезвоженный, а значит ослабевший. Очнулся, когда меня подхватили на руки, я дернулся, открывая глаза, ночь вокруг, но услышал успокаивающее на русском. — Тише, ваш бродь, уроним, мы вас в санитарную повозку перенесем. Вообще не так и темно было. Рядом два факела горели и лампа. Вижу, что русские солдаты в белых гимнастерках, оружие за спинами, стволы винтовок видны, на головах блины фуражек. — Поставьте меня на землю, я могу стоять. Это брат в гораздо худшем состоянии. Меня послушались и поставили. Шатнуло, но я устоял. А так на одеяле переносили, как я понял. Не чувствовал, как под меня его подсовывают, очнулся от рывка, когда с арбы сняли. Отойдя, я смотрел, как солдаты брата готовятся переносить, подсовывая одеяло. Их пятеро было, четверо, похоже, рядовые, и сержант. Или он тут унтер? Надо будет выяснить. Унтер и командовал. В стороне несколько чурок в национальных одеяниях и два русских офицера. Оба с саблями, пошатнувшись, я запахнул халат, все же это он, и направился к ним. Что по поводу того, что я обреков чурками называю, то причины были. Вообще на кавказцев мне всегда наплевать было. Мы не стыковались, не общались. А как очнулся в Зиндане, мне они резко разонравились. Так что однозначно они чурки. Теперь уже не переубедишь. Кстати, в стороне крупный конный отряд Похоже, тоже из русского войска. Не казаки ли? Может, драгуны? Непонятно пока. Кавалерия, в общем. Сколько не скажу. Терялись в тьме. Но сотню может быть. Видимо, для сопровождения нас отсюда. Видать, ночью прочь пойдут. Или лагерь где рядом. Я пока ситуации не понимаю, поэтому больше прикидываю, да и обреков хватало. В стороне стояли или прогуливались наблюдая за солдатами. Похоже, село это или из нейтральных, русского гарнизона тут нет, или тоже из непримиримых, и пока тут временное перемирие. Господа, подходя, кивнул я. Один, что постарше двух других, хотя плохо видно, но и голос подтвердил, что тот в возрасте. Да еще бородат, и борода от подбородка разделена на две, лежала на груди, довольно полного офицера. Так вот, этот офицер сказал, Мне не были представлены. Когда вы приехали навестить брата, я объезжал посты. Капитан Вальцев, командую батальоном, где служит ваш брат». «Господа, прошу прощения за мой вид. Наша с братом пролетка упала с обрыва. Я это смутно помню. Очнулся в яме у местных. С памятью моей что-то стало. Брата сразу узнал. Но о себе не напомните? Может, вспомню?» «Ох, беда какая!» — охнул капитан. Другой офицер, молодой, уточнил у меня. «Вы меня не помните?» «Нет, к сожалению». «Поручик Жариков, мы с вашим братом обер-офицеры в одной пехотной роте». «Не могу вспомнить, прошу прощения. Не напомните, как меня зовут?» «Вы даже этого не помните?» — удивился Жариков, но все же ответил. Два других офицера молчали, как и обреки с коими те общались до этого. Все с интересом слушали нашу беседу. «Вы, лейтенант Истомин, Андрей Геннадьевич, служите на Черноморском флоте, броненосец Ростислав. К сожалению, какую должность занимаете, я не знаю. Вы недавно получили новый чин, а ваш брат — чин поручика. Вы приехали навестить его, отметить, и потом, имея отпуска, совместно поехать в умение вашей матушки под Москву». У вас еще есть старшая сестра. Она замужем за гвардейским офицером. Живет в столице. Это все, что знаю. Ах да, ваш брат хотел показать вам красоты гор. Вот вы и попали в засаду. Это большая редкость, тут места тихие. Но бывает. На следующий день должны были отбыть в отпуск, а вечером у нас гулянка. Познакомились бы с офицерами полка. Не успели. Какие потери мы понесли. «Документы. Форма, оружие, карманная мелочь, деньги, удостоверение офицера, я так думаю», задумавшись, перечислил Жариков, «ваш чемодан и офицерская сумка в комнате, где жил ваш брат, мы не осматривали, сами понимаете. Мы с вашим братом соседи в соседних комнатах живем». «Да, теперь многое прояснилось. Я, оказывается, в морского офицера попал. Хоть стало ясно, как можно действовать». Я по военной морской тематике по сути ноль, хотя морская моторная яхта у меня в запасе была, и я ею изредка пользовался. Господа, прошу меня понять, но мне нужно вернуться в ту деревню, где нас держали в яме, и вернуть свое. Там очень важные и памятные для меня вещи. — Это просто невозможно! — возмутился капитан, который снова взял слово. — Даже не думайте об этом! Я вам запрещаю! Потом выкупите, а сейчас пройдите к повозке, нам пора выезжать. Господин капитан, напомню, что я не являюсь вашим подчиненным. Не нужно на меня повышать голос. И я не приказываю, а прошу мне помочь как офицер офицеру. Мне нужна удобная одежда, обувь, вещмешок, запас еды на пять дней, кинжал. Большего мне не нужно. Я сам посещу тех, у кого мы были, и верну свое. Да и брата тоже и сообщите, куда мне прибыть, как закончу. Сразу постараюсь вернуться, узнаю, как брат. Его состояние довольно тяжелое. Это мне повезло между скал застрять, сильно не поломавшись. Кроме синяков я особо не травмирован. Поэтому и уверенно говорю, что смогу. Я вам крайне не рекомендую идти в горы. Тут иногда может рота солдат сгинуть. Перестрелки то стихают, то вновь вспыхивают потому, как он это сказал, я понял, от капитана помощи не будет. Поэтому демонстративно повернулся к другим офицерам. И если поручик смутился, сказал, что нужно проверить брата, поручика Истомина, то второй, подобрека одетый, хлопнул меня по плечу и сказал, «Идем, посмотрим, чем помочь смогу». Подъе Саул, повысил на него голос капитан, но тот только дернул плечом, мол, «не лезь» и мы направились к его кавалеристам. Офицер, что представился под Исаулом Бессоновым, звание соответствует капитану пехоты, как он пояснил, кинул клич среди своих людей. Мол, нужно одеть офицера, кому что не жалко. Все же кавалеристов действительно было сотня, даже полторы сотни. Они часть улицы заняли, остальные снаружи. И не собираются ночью идти, тепло пока, встанут лагерем за селом, Там уже часть обоза стоит, и полурота пехоты. А утром отправятся дальше. Заодно Бессонов развеял мое недоумение. Ради двух офицеров столько солдат использовать. Странно. Оказалось, его сотня на объезде, в патруле. А выкупали купали, да вызволяли нас, капитан тут, вальцев и жариков. С полуротой солдат, пятью повозками и врачом. Врач в лагере ждал. Там палатка... Готовятся раненых обиходить, прежде чем увезти. Вальцев попросил под Исаула усилить его, чтобы обреки чего не учудили. Он и пошел навстречу. Вот и все. А в этом селе действительно нейтралы. Еще под Исаул шепнул, что тут, как ни крути, граждане империи живут. И если будут трупы, и меня к ним привяжут, может и до суда дойти. Это так намекал, что свидетелей лучше не оставлять. Хоть один нормальный офицер тут с яйцами. Впрочем, чуть позже и Жариков подошел. Незаметно мне сунул большой револьвер с десятком запасных патронов. Кавалеристы оказались довольно щедрыми, в чрезсидельных сумках повозились и довольно быстро одели меня. Черные брюки, шаровары настоящие, исподние, потом рубаху, куртку вроде кафтана и мягкие полусапожки как раз мне по ноге. Крепкий кожаный ремень, Простой нож в ножнах, шапка. Все это не новое, сильно ношенное, но крепкое и чистое. Полувоенная одежда. Еще дали одеяло и вещь мешок с припасами. Все это нашлось в их поклаже. Я спросил у подъесаула, как потом вернуть, но тот махнул рукой. Главное, сам вернись живой и не попадись в руки, а то выкупать придется. Не знаю, будут ли в этот раз офицеры сбрасываться. Даже так. — Слышал, что сбрасывались. — Понял. Спасибо огромное. Прежде чем скрыться в ночи, я подошел к Вальцеву, там уже уезжали, повозка, скрипя осью, скрылась в темноте, а я сказал капитану. — Я прошу брата подготовить, отвезу его в имение матушки. Дома все быстрее заживает, родные стены помогают. Дня через три-четыре я буду у вас. Кстати, напомните, куда мне нужно прибыть. «Владикавказ. Казарма нашего полка. Там рядом больница. Ваши вещи доставят в город. У дежурного по полку узнаете, где они». «Понял. Благодарю за помощь». На этом и расстались. Пользуясь темнотой, я уходил по дороге, это по ней нас на арбе привезли, из села, в сторону ближайшей горы. Там и будет нужная мне деревня. Обреки в курсе моих задумок. Думаю, будет засада. Именно в этот момент мое зрение начало играть, сбоить. Это магическое зрение заработало. Вовремя. Прелестно, пробормотал я, чутко прислушиваясь. Кстати, да, слух я вернул одному уху, хорошо слышал. Показалось или нет, что шаги за мной идут? Скрип мелких камней на дороге, под чьим-то тяжелым телом. Едва-едва, но уловить его можно а темень такая стояла, не видно, куда ступаешь. Я стал плести простенькое плетение ночного видения. Как сделал это, то разместил на ауре, это первым делом, и активировал, подав маны. Оказалось, трое за мной идут. Один в возрасте, зарос бородой по самые глаза, и двое моложе, откровенный молодняк, подростки. Что интересно, огнестрельного оружия я у них не видел. Кривые кинжалы в ножнах — это есть, у бородача еще неплохая сабля, или скорее казацкая шашка, и все. Может, под одеждами что спрятано, вроде того револьвера, что Жариков дал. Свой я убрал мешок с запасом патронов, но визуально не видно. Было бы плетение сканера, точно бы сказал, а так непонятно. Что интересно, один из молодых меня явно видел, смотрел точно на меня, видимо, зрение хорошее. В темноте силуэт прорисовывался, да еще принюхивался. Он и подал сигнал. Все трое замерли, ожидая, что я дальше делать буду. Это да. Воняло от меня серьезно. Тут рядом речка, я как раз туда и собрался. Помыться пока темно. Что эта тройка от меня хочет, непонятно. Может, повторно взять офицера и продать. Я так понял, тут такое вполне ходовой заработок. Мысль, что они на моей стороне поучаствовать хотят, как пришла, так и ушла. Не те люди. А как приметил, что Бородач начал готовить два куска веревки, явно вязать, понял, что друзьями мы не станем. Так как теперь я все отлично видел, то двинул с дороги к речке. Уведу подальше преследователей, и там заодно помоюсь. Ну, как с ними разберусь. Особых сомнений в этом я не испытывал». Пару раз чуть меня не потеряли, пришлось помаячить на виду. Но все же до бурной горной речки мы дошли. Пока шли, в одном месте ушел за высокую скалу и сплел простейшее плетение сонника. На что серьезное времени нет, хоть это. Главное, никто не видел, как я это делал. А как сблизились, направил плетение на них. Его я, к слову, также на ауре закрепил. К сожалению, внешний слой ауры больше десяти плетений не держит. Тем более, она их со временем уничтожает, растворяет. Буду делать амулеты и артефакты, но пока не на чем. И не из чего. Впрочем, я для того и иду, чтобы добыть средства. Нет, грабить жителей бедной деревни, где царила полная нищета, на большую дорогу тени от хорошей жизни выходят, я не планирую. В моих планах использовать плетение сканера — на поиски в горах золотых изделий, драгоценных камней. В этих горах многие века идут войны. Отсюда уходят на промысел грабители и разбойники. Думаете, у них не было нычек из хронов на черный день? О, еще как были! Некоторые сейчас есть. Хозяева погибли в походах, и о них никто не знает. Я и желаю получить то, что скрыто, поправить свое благосостояние. Я так понял... Братья из Томина не особо шикуют, живут от зарплаты к зарплате, а я привык себе ни в чем не отказывать и не собираюсь менять стиль жизни. Помимо этого, нужно серьезно себя амулетами и артефактами усилить, установить хранилище на ауре, да наделать амулеты-хранилища. На это нужно время, материал и деньги. Именно в таком перечислении. Времени мне пока постоянно не хватает. Вещи и документы братьев вернуть — это так, попутные дела. А пока, подойдя к лежащим телам, те около часа без сознания пробудут, я стал их тщательно обыскивать и раздевать. До нога. Шашку снял, покрутил. Вполне приличного исполнения. Видно, что не парадное оружие. В схватках была не раз. Сталь как бы не булат, но простые ножны и рукоятка скрывали эту ценную вещь от чужих и алчных глаз. Ремень у бородача также красивый и расшитый, и револьвер был, один на троих, у бородача точно такой же, что поручик Жариков мне дал, но запаса патронов к нему не нашел. В две ходки, хромая, ноги я недолечил, отнес на берег реки. «Нет, надо срочно делать хранилище. Или на ауре, или в виде амулета, а то трофеи уже есть, а куда убирать пока нет». Стоит сказать, что заготовка под амулет была это золотой перстень с рубином, снятый с пальца бородача. Из всей добычи этот перстень вторая по важности находка после шашки. И он вполне годился для создания амулета личной защиты, не выше третьего уровня сложности и под амулет хранилища с небольшим объемом от силы тон в 5, пока еще думаю, что из него создавать. Да, перстень врос в палец. Пришлось отрезать. Воспользовался одним из трофейных кинжалов. Хорошо заточен, кстати. Потом палец приживил на место, чтобы следа не осталось, и кровь вытер. А что, они не убивать меня собрались, так и мне. Зачем их убивать? Око за око. Хотели на мне деньги заработать, а получилось наоборот. По мне, так нормальный взаиморасчет. Пока же, скинув одежду, я забрался в реку, Бурный поток смывал вниз по течению, но я держался за камни и намывался, раз пять прошелся, задубел. Нужно было климат контроля плетения сделать, тогда с комфортом бы помылся. Но мана закончилась, на малое исцеление оставшееся пустил. Тем более я эту ночь на сон планировал потратить. С утра займусь будущим амулетом и своим лечением, там немало работы предстояло. А как стемнеет, рывок к деревне, и уже работаю по возвращению имущества. По пути склада и схроны буду искать. А сутки давал, чтобы жители деревни предупредили, что я иду. Уверен, что засада будет, на то и рассчитываю. Закончив приводить себя в порядок, отмылся, хоть вони нет, жаль, мыла не имелось, но хоть так. Просохнув, заодно помедитировал, жадно поел, сплел плетение климат-контроля, и на ауре поместил, после этого с трофеями поднялся еще выше по течению, нашел удобное и скрытое место в скалах и стал на ночевку устраиваться. Одежда трофейная для лежанки, накрылся курткой и вскоре уснул. Те трое уже пришли в себя, когда медитировать закончил, видел их, один встал, пробудил двух других и, пошатываясь, двинули к силу, но обходными путями. Явно не хотели, чтобы соседи и друзья их в таком виде видели. Поднялся я, когда уже рассвело. Собственно, на лицо упали лучи солнца, оттого и проснулся. Не утро, высоко светило стояло. Я не расстроился, время есть, да и отдых был нужен. Так что, протерев лицо, выходить из укрытия не стал, пока не стемнеет. Так что еще раз поел и занялся делом, медитациями. Что по мешку с припасами, то там были куски вяленого мяса, я так понял, баранины и говядины, ну и лепешки, две стопки, чуть подсохшие, сухпай кавалеристов, видимо. Мясо разжевывать непросто было, но с лепешками шло на ура. В тело подавался хороший материал для лечения. И вкусно, между прочим, в меру соленое мясо, чуть перченое. Шесть медитаций до середины дня, и все пускал на лечение тела и практически закончил со всеми повреждениями. Теперь перстень. Понятно, хранилище из него я делать не буду, да мне на подготовку потребуется неделя, минимум, а скорее всего две. Я собрался из перстня сделать амулет сканера. Для этого он вполне подойдет. С личной защитой пока погожу, тем более действовать я собирался в ночное время, а схроны и клады искать уже сейчас надо. Вот это село рядом с которым километрах в трех от окраин я и ночевал, да и дневал. Разве тут не будет находок? Проверим. Четыре часа ушло, пока плел шесть цепочек, закрепляя по одной на ауре. Потом внедрял в амулет, уменьшая и соединяя. Подал ману, рубин уже как накопитель был отработан, все, что скопил из маны, в накопитель ушло. И все. У меня на руках имеется первый полноценный амулет. Третий уровень сложности, выше и не сделать, материал не тот, но долго проработает. Дальность километр, глубина не выше двух метров. Снял образец материала с самого персня и с накопителя, внедрив в память, чтобы при поиске тот фиксировал такие находки, где есть рубины и золото. Кстати, зарядил накопитель на треть и сразу проверил. 216 находок на километр вокруг. Как вам?» «Понятно, что только часть — это схроны. В половине, скорее всего, обычные потеряшки, что выковырить из земли нужно будет. Но столько меток уже вселяло надежду. Наверняка что-то можно будет использовать для создания амулетов. Один схрон, именно что самый настоящий схрон, был всего в трех метрах от меня. Сейчас поем. Восьмой раз с момента, как проснулся». Уже на третий мешок с запасами опустошил. И гляну, что там. Пока все идет неплохо. Но пора готовиться к созданию личного хранилища на ауре. Это тоже не быстрое дело. Но никак не две недели подготовки. Но и два дня в моих условиях тоже немало. Готовых плетений-то нет. С нуля создавать нужно. Новая медитация, как поел и поработал с амулетом сканера. Снял отпечаток с револьверов и шашки. Внедрив в память сканера и новая проверка. Меток увеличилось на 17. Где-то спрятано такое оружие. Только после этого глянул на схрон. А тот в песке закопан, да еще камнями привалили сверху. Все сделано так, как будто эта природа постаралась. Но это было не так. Еще я определил по осадке почвы, что этому схрону лет 20. Скорее всего, хозяева к нему уже никогда не вернутся. Да и сделан он наспех. Большая часть вещей попорчена влагой от осадков. А Окопал кинжалом из трофеев, выбрал, что поплоше. А неплохо, — пробормотал я, когда откопал, и все достал наружу, изучая. В основном одежда была и богатая, то есть дорогая. Купцов раздели, впрочем, неважно. Все это, по сути, сгнило, кусок плесени. Я в сторону откинул. Самое интересное — это две колбаски золотых монет, червонцы. Каждая колбаска по 2 килограмма. Еще два отличных кинжала. Надо будет подремонтировать. Остальное интереса не представляло. Да, хранилище на ауре нужно все больше и больше. Вздохнув, работать надо, еще помедитировал, заодно качая дар. Глядишь на седьмой, через год перейду. Эх, на орбиту не подняться а комнату с невесомостью мне месяц сделать не меньше. После медитации с полным источником я стал плести первые рунные цепочки для создания хранилища. Именно на рунах обычные плетения чары тут не помогут. Точнее, на чарах создать тоже смогу, но там плести долго, за три недели, если ни на что другое не отвлекаться, может, и сделаю. Когда темнеть начало... Я как раз восемнадцатую рунную цепочку заканчивал. Раньше бы куда дольше делал, но с моим новым опытом и знаниями, из тех, что удалось сохранить в этом теле и на ауру перевести, я мог куда больше. Но работать все равно нужно. Собрался, большую часть вещей оставил на месте. Только золото забрал, и по тропинке, выйдя на дорогу, побежал по ней в сторону деревни. Стоит сказать, что я потренировался с шашкой. Я мастер, хоть и в другом теле, и пусть все знания остались с прошлым телом, но некоторые, да и рефлексы, сохранились. Я часто тренировался, держал себя в тонусе, и эта информация сохранилась. Я уже по знаниям выше многих местных фехтовальщиков. Только вот проверка, проба, показала, что тело тренировок на саблях не проходило. Если их и видела, то издали. Тут два выхода. Долгие тренировки, пока тело не придет в норму, соответствуя моему уровню или магией подкачаться, сделать определенные специализированные плетения и прокачать тело. На плетение дней 5 уйдет, потом неделя тренировок, доводя все до автоматизма, и я становлюсь опытным фехтовальщиком, что не боится при серьезных нагрузках порвать связки или мышцы. «Да, это вполне реально. Думаю, ясно, что я пойду вторым способом. Другие находки я не тронул, часть трофеев оставил, не унесу все. Самое ценное забрал и бежал вверх по реке. Она велась по склонам, где открытая на много километров местность, где скалы. Больше открытая местность. Мне нужно на небольшое плато подняться, где с краю и прилипла эта деревня». Я мог на пару дней задержаться, сделать хранилище на Ауре и уже потом и на дело идти. Однако была опаска, если предупредят, да уверен, что так и будет, помимо того, что меня ждать станут, могут уничтожить или унести то, что я хотел бы вернуть. Ну, форма вряд ли сохранилась, но кортик, револьвер, скорее всего, наган, документы — это все хочу вернуть. И мое, и брата. А неплохо я себя подремонтировал. Добежал до деревушки с часа за три, часто поднимаясь и даже дыхание особо не сбил. В некоторых местах, ну, чисто тропы, непонятно, как Арба тут проехала. Пока до деревни добирался, выяснил два не самых приятных момента. Обувь не подходила. Тонкая подошва, мне нужна та, что более твердая и крепкая. А тут домашние чувики какие-то. Ну и второе. Кажется, я понял, что за война меня ожидает. А не русско-японская ли? Может, поэтому в тело моряка и заселили? Там боев на море не меньше, чем на суше было. Я с трудом о ней вспомнил. Даже не знаю, когда начнется. Одно помню точно, что будет проиграно из-за предательства верхов. Это все. Ой, еще гибель варяга почему-то вспоминалась. Или это во вторую отечественную? Нет, не помню. А сближаясь, я проверил шашку и оба револьвера. Я успел изучить оба. Действительно, модели схожи. Но разница есть. Тот, что Жариков дал, не имел самовзвода. Курок большим пальцем нужно взводить. А вот снятый с обрека как раз самовзводный, да и новее заметно. Причем был в кабуре, имелась портупея. Кабуру я сразу и не заметил, он ее на пояснице носил. Так что кабура была на ремне... Портупею сделал, шашку поддерживала, второй револьвер за ремнем. Использовать я их не буду, все это на всякий случай. Ну а так, мои предположения подтвердились, меня ждали. На дороге засада трое чутко вслушивались в ночную тьму. Вооружены винтовками и револьвером. Дальше в пятистах метров у деревни еще двое, одна винтовка на двоих, зато у второго револьвер в кабуре вроде наган, не братьев леистоминах, Остальные отдыхали. Понятно, что таким шумным оружием пользоваться я не собирался. Использовал сонник, вырубил всех в первой засаде и, сблизившись, снял с одного кобуру с новеньким наганом. Еще у одного на ремне морской кортик. Это уже точно мой, прибрал. Винтовки-старье, убитые берданки или нечто подобное, но одна винтовка свежая Мосина, Прибрал, как и под сумки. Интересно, это оружие не погибшего ли возничего? Может, его, а может и нет. Поди знай, был ли он вооружен. А если да, то чем? Патронов к винтовке было всего восемь, включая те, что снаряжены. Потом взял вторую группу, сняв все ценное, кобуру со вторым наганом тоже.